чели. В летний вечер сидел в гостиной Бренчанов фортепиано, услыхал на балконе её шаги, дик ударил по клавишам, и не Влад закричал, запел: "Не завидую богам, не завидую царям, как увижу очи тёмны, стройный стан и косы тёмны. Вошла в синем сарафане с двумя длинными тёмными косами до спины в коралловом мажерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице. Это всё про меня?" И ария собственной композиции? Да. Я опять ударил и закричал, не завидую богам, ну и слух же у вас. Зато я знаменитый живописец и красив, как Леонид Андреев. На беду вашу заехал я к вам. Он пугает. «А мне не страшно», — сказал Толстой про вашего Андреева. «Посмотрим, посмотрим. А дедушкин костыль?» «Дедушка, хоть и севастопольский герой, только с виду грозен. Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги, заплачет и простит». В сумерке перед ужином, когда в поварской жарили пахучие битки с луком и в расистом парке свежело, носили стоя друг против друга на качелях в конце аллеи, виша кольцами, метуя ветром, развивавшим ее подол. Он, натягивая веревки и поддавая взмах доски, делал страшные глаза, а она, раскрасневшись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно. Ау, вон первая звезда и молодой месяц, и небо над озером зелёно-зелёное. Живописец, посмотрите, какой тонкий серпик. Месяц-месяц, золотые рога. Ой, мы сорвёмся. Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдерживая взволнованное дыхание и глядя друг на друга. Ну что, я говорил? Что говорил? Вы уже влюблены в меня? Может быть. Постойте, зовут к ужину. Ау, идём, идём! Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зелёное небо, запах росы, запах из кухни, верная опять мои любимые битки в сметане. И синие глаза и прекрасное счастливое лицо. Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не будет. Данте говорил о Битриче: в её глазах начало любви, а конец в устах. Итак, сказал он, беря её руку. Она закрыла глаза, склонясь к нему опущенной головой. Он обнял её плечи с мягкими косами, подил её лицо. конец в устах. Да. Когда шли по аллее, он смотрел себе под ноги. Что ж нам теперь делать? Идти к дедушке и упав на колени просить его благословения? Ну какой же я муж. Нет, нет, только не это. А что же? Не знаю. Пусть будет только то, что есть. Лучше уж не будет. 10 апреля 1945 года. Конец рассказа.